Глава двадцать шестая. Стелла. Кай обещал позвонить после собеседования, но куда-то пропал. Вот уже несколько часов мой телефон подозрительно молчал, заставляя меня дёргаться и думать, что что-то случилось. Наконец он появился в кафе. За руку Кай держал Лою. «Привет!» Бросилась к ним обрадована, но, встретившись колючим взглядом, любимого притормозила. «Господи, что? Что? Что с ним такое?» «Привет!» — сипло поздоровался Кай. Я привёл твою сестру, она будет жить с тобой. — Что случилось? — спросила чужим голосом. Я вернулся домой. — Почему? — Прости, так будет лучше для нас всех. — Мы расстаёмся? «Прости — Прости, — ответил он и развернулся к выходу. — Кай! — закричала хрипло, моё горло словно наждачной бумагой, потёрли. — Больно, очень больно. Он остановился, но не повернулся, избегая смотреть мне в глаза. Спина его оставалась горбленной. Ничего не понимаю. Ему горько, очень горько, как и мне. Почему мы должны молча страдать? Кто вмешался в наши отношения снова? Должно бы случилось что-то серьёзное, раз малыш Кало, как он её называл, оказалась не нужна этой семье. Уйдёшь без объяснений?» Потёрла шею. «Мне нечего объяснять», — сказал он. «Папа выгнали из дома», — пояснила. «Я теперь буду жить с тобой». «Ты... ты послушал свою мать, да?» По моим щекам покатились слёзы. «Ты ведь обещал, обещал!» «Почему?» шептала сбивчиво, стесняя своих эмоций. «Хорошо, хоть в кафе мало посетителей». «Прости, енот, вещи я свои забрал, дверь за собой захлопнул Я буду по тебе скучать». С этими словами, когда я вышла из кафе, а мне захотелось сползти по стене и закричать от боли, но ради лоя немногочисленных клиентов кафе я усиленно держала лицо, глотала твердые комки, которые застревали в горле, и качала головой не в силах поверить, что он снова меня предал. «Все это в последний раз. Больше я его не прощу». Ночью, пока сестра спала, со мной случилась истерика в ванной. Я ревела, рассматривая в зеркало своё красное пухшее лицо. Ревела и ненавидела себя, этот мир пожарских. Я недостаточно хороша для такого парня. Его семья никогда мне не примет. Не нужно было всё начинать и надеяться на чудо. Не нужно. Пошла туда, куда подсказало мне сердце и снова напоролась на боль. Два месяца я не жила, а существовала в агонии. Наступила осень. Я водила Лоэ в сад, понимая, что в ближайшее время мне придётся я оттуда забрать. Я не потяну частное заведение, переведу ближе к дому, в государственное. Всё, как я и хотела. Моя сестра со мной. Никто не пытается у меня её забрать. Но жить всё равно не хотелось. Иногда по ночам мне казалось, что я просто не проснусь утром. Настолько велико было моё горе. А потом попустила. Немного, но стало легче. Я видела, как Пожарский иногда подъезжал вечером к кафе и, не выходя из машины, наблюдал за мной. Он не предпринимал никаких попыток подойти и заговорить. Просто смотрел, а потом уезжал. Несколько раз я порывалась выскочить на улицу прямо под осенне-моросящий дождь, стукнуть кулаком по капоту его чёртовой дорогой тачки и закричать «Убирайся отсюда! исчезни с моих глаз, мерзавец!» Но я дорожила своим рабочим местом и не хотела, чтобы меня сочли истеричкой и уволили. Как-то в мой выходной день мы гуляли с Лоей в парке. Она попросила сводить её на детскую площадку, и случайно мы встретили Якова Григорьевича. «Папа!» — Лоя испуганно прижалась ко мне. Пожарский старший выглядел очень плохо. Он был одет в не первой свежести одежду, и от него пахло стойким перегаром, а ещё чем-то затхлым, вроде мокрых осенних листьев. «Девочки, ну как ваша жизнь?» «У нас всё хорошо, а что с вами случилось?» — спросила я, отойдя от него на безопасное расстояние. «А вот что случилось!» Он растерянно развёл руками как бы извиняясь за свой внешний вид. «Я теперь сторожем работаю, на складе живу». Я думала, что он отправился жить к своей любовнице Карине, но теперь поняла, что ошиблась. «Извините, нам пора. «Стелла!» — окликнул меня мужчина, я обернулась. «Ты извини меня, ладно? Я был неправ. Я могу иногда видеться с дочерью. Яков Григорьевич, я не могу отпустить ребёнка с убивающим человеком. Поймите меня правильно». «Да, я понимаю, конечно, а когда я буду трезвым, отпустишь? Или, может, разрешишь зайти к вам ненадолго, просто поговорить на несколько минут?» «Можно, но только без запаха спиртного». «Понял. Спасибо тебе, спасибо. Увидимся, девочки!» Яков Григорьевич Прихрамово отправился по своим делам, а я в который раз поразилась тому, как карма быстро настигает людей. Пожарский отец считал себя крутым, заводил любовниц, тратил на них деньги, не давал мне видеться с сестрой шлюхой, меня обзывал, не уважал своей жены, даже поднимал на неё руку. И вот он опустился на самое дно. Самое дно. Неужели Кай знает, в каком отчаянном положении находится его отец и пальцем не пошевелит, чтобы ему помочь? Он выбрал мать? Или властный дедушка сделал рокировку в семье, решив, кто где и с кем будет жить. Наверное, Пожарскому что-то предложили взамен. фирмаца Ха, как же я сразу не догадалась. Вот кто руководит теперь ей. А я глупо и вправду думала, что сможет жить как все, ходить на обычную работу, расти и добиваться успехов самостоятельно. Зачем, когда есть семейное дело? Я словно прозрела после этой встречи.